Глава На встречу Нового года отец не остался. У него были неотложные дела, и он действительно выкроил несколько дней, чтобы меня увидеть. Теперь же он помчался решать внезапно возникшую проблему, прихватив с собой Георгия Гаранина, сделав тем самым Роме просто сказочный подарок на Новый год. Хотя после того инцидента Гоша демонстративно не обращал внимания на своего наследника, что не могло не радовать последнего. Роман через пару дней стал тем парнем с первого факультета, которого я знал. О чем они несколько дней подряд разговаривали с моим отцом, не имею ни малейшего понятия. Но Рома преображался просто на глазах. Мне было очень интересно, но я не стал спрашивать напрямую. Сам Ромка заразился каким-то нездоровым энтузиазмом и вынудил меня чуть ли не силой заниматься медитацией. Прорыв у меня произошел на третий день занятий с Гараниным — Я наконец-то смог увидеть эти недоступные мне ранее нити моего дара. Видел я их как-то слабо, невзрачные, серые, часто теряющиеся, не то что радуга романа. Может, я не такой уж и сильный, как многие думают, но это было моё личное достижение. Наконец-то я сумел чего-то достичь сам, поэтому вполне заслуженно гордился собой. Правда, что делать дальше с этим новым знанием я не представлял. Рома лишь пожал плечами, И сказал, что теперь надо найти сам источник, а в этом он мне, к сожалению, помочь не может. У каждого он свой и расположен по-разному. Подумав, он снова предложил обратиться к Демидову, но я благоразумно отказался. У меня есть учитель, который гораздо больше знает о копании в мозгах, чем кто бы то ни было из ныне живущих. Меня теперь практически не оставляли одного, и я с завидной регулярностью проводил время то с Романом, то с Лео. Хочу ли этого я, никто не спрашивал». Не удивлюсь, если узнаю, что отец попросил Гаранина присмотреть за мной. Но ну, а Лео просто боялся, что я в очередной раз что-нибудь сломаю или взорву в его драгоценном доме. Хотя Дворецкого действительно приставили ко мне в качестве такой вот своеобразной охраны. Соответствующие навыки у Ефима были. Но это не уберегло ни меня, ни дом от катастрофы, когда тот всего лишь на 10 минут отлучился, чтобы проводить Ромку к его отцу. Ко всему прочему, несмотря на мои нелепые отговорки, Мне приходилось практически ежедневно напяливать дорогущий костюм и плестись на очередной прием. К концу новогодних каникул от многочисленных гостей у меня началась изжога. За день до Нового года в поместье появилась Кристина Роднина, старшекурсница с нашего факультета. Это про нее тогда говорили Роман с Лео, когда ругались в гостиной факультета, обсуждая их помолвки. Судя по кислым лицам Лео и Кристины, довольны этим решением они не были. Но они стали идти против воли их отцов. Они уже оба совершеннолетние и сразу после окончания школы поженятся. За те полгода, что провел в школе, я заметил только тихую неприязнь между ними, постепенно переходящую в полноценную ненависть друг к другу. Похоже, их ждет потрясающая семейная жизнь. Никогда не понимал этих договорных союзов. Детей никто никогда не спрашивает о желании жить вместе. У них нет права выбора. Однажды я спросил об этом у императора Григория, но тот даже не понял моего вопроса. Для него подобные союзы были единственно возможным вариантом, а я так почему-то не хочу. Как же хорошо, что отец не знает ничего о воспитании темного Лазарева и не будет настаивать на моей женитьбе. К тому же он признался, что Троицкий его просветил об общей тормознутости некромантов в этом хм, вопросе. Так что разговор отца и сына на девочек так и не свернул под изумленным взглядом Ромки. Он так и не понял, почему Саша мягко обходит эту тему стороной. Хотя мне вроде 14 лет, и желание дернуть за косичку понравившуюся девчонку уже должно перерастать в желание зажать эту девчонку в темном углу. Однажды в раздумьях о смысле брака, плюсах и минусах брака по расчету я в очередной раз бродил по замку. Сам не могу понять, почему меня слегка переклинило в этом вопросе. Завернув в коридор, в который до этого еще не заворачивал, я начал внимательно изучать, как оказалось, хозяйственные помещения. Когда я открыл дверь в очередной хозяйственный блок, я застыл на одном месте с открытым ртом. Наверное, я еще долго так простоял, если бы из этого состояния меня не вывела ответственная за стирку женщина. «Вы никогда не видели автоматических стиральных машин?» — спросила она, улыбаясь. «Что?» Я сфокусировал на ней взгляд, отвлекаясь от созерцания огромных машин с барабанами. В барабанах в этот момент как раз крутились чьи-то вещи. «Видел, конечно. Но я не думал, что в старинных родах стирают вещи в стиральных машинах». «А вы думали, что мы стираем их на руках? Как это делали древние прачки?» Женщина была молодая и красивая. Она улыбнулась, и на ее щеках образовались ямочки. «На радость молодым господам». «Ну нет, конечно» я снова посмотрел на машины почему то я думал что это делается при помощи магии магия это конечно дело хорошее и среди слуг рода демидовых найдется немало тех кто довольно неплохо ею владеет она продолжала лукаво улыбаться но выводить пятна при помощи магии сложновато какая все таки магия несовершенная штука я покачал головой и вышел из прачечной выйдя в очередной коридор я увидел вышедшего мне навстречу лео и быстро свернул в сторону своей комнаты. Почему они никак не могут понять, что я нуждаюсь в одиночестве хотя бы на пару часов в день? Спрятавшись в какой-то нише, я дождался, пока озабоченный Лео пройдет мимо, и только после этого выбрался обратно в коридор. оборотень все это время прятался вместе со мной. Вот кто меня понимает почти на мистическом уровне. Мне интересно, Гвин. все, с кем я общаюсь в последнее время, и у кого я не вызываю неосознанную тошноту, «Чисто интуитивно тянутся ко мне по заветам предков, или это их собственный идиотизм?» Волк сел и посмотрел в ту сторону, куда ушел Лео. «Да восстанет Империя, и встанет Лазарев во главе, как это уже было. И верные вассалы окружать его будут подле трона его, и править он будет, опираясь на преданность и умение их. И вернется былое величие. Ха-ха-ха!» Я пафосно поднял руку и засмеялся над своими словами. Гвен, почти минуту оценивающе на меня смотрел и, мотнув головой, повернулся ко мне спиной. Да, в мое могущество даже оборотень не верит. Быстрее бы прошли эти чертовы каникулы. Постояв еще минуту посреди коридора, я отправился дальше исследовать замок. Сам Новый год прошел скучно, слишком чопорно. Он практически не отличался от всех остальных вечеров, и мне снова не удалось от него отвертеться. Однако совершенно неожиданно я получил подарки — Роман подарил мне странный серебряный медальон. Он был такой старый, что серебро уже не очищалось, оставаясь черным. Повертев его в руках, я обнаружил неприметную кнопку, которая, по идее, должна была его открыть. Но то ли кнопка сломалась, то ли она и не работала никогда, но медальон упорно не хотел открываться. Не удивлюсь, если Гаранин его на помойке нашел и подумал, от чего добру пропадать, его же подарить кому-нибудь можно». Рассматривая подарок, я заметил на задней крышке практически стертую гравировку. Долго приглядываясь, наконец смог разглядеть силуэт волка, вставшего на дыбы. Где-то я уже таких волков видел. Решив выяснить все у Григория, засунул медальон в пакет, с которым приехал сюда. Все оставшееся время я старательно отгонял от себя мысль, что Роман не просто так подарил мне игрушку Лазаревых. Возможно ли, что это просто случайность? Или он так сильно меня ценит, что дарит слишком дорогие подарки? Еще бы инструкции вложил, что это вообще такое. Вроде артефакт, а вроде просто медальон. Не удивлюсь, если узнаю, что туда очередной портретик великого князя, ну или уже императора Григория вставлен. А что, хмырю можно такой таскать и время от времени любоваться, а гаранинам нельзя? Чем гаранины хуже всяких там хмырей?» Гвейн с любопытством первое время рассматривал медальон, но потом потерял к нему интерес. «Можно ли сделать так, чтобы этот комок шерсти умел разговаривать? Мне кажется, он слишком много знает и понимает. Скорее всего, что-то все-таки помнит из своей человеческой жизни». Подарок подразумевал, что я должен что-то подарить в ответ. Мой взгляд упал на стол, где лежали золотые запонки, зачем-то подаренные мне Демидовым. Решив две проблемы одновременно, куда деть запонки и что подарить Роме, я привел подарок в первоначальный вид, предварительно убрав карточку со своим именем. Если Лео и узнал впоследствии свой подарок, то вида не подал. Вот что значит аристократическая выдержка. Вот что подарить самому Лео я не знал. Но не этот же старый медальон передаривать. Уже отчаявшись что-то придумать, я спросил дрыхнувшего на моей кровати Гвейна. «Ты же откуда-то знаешь этот замок? Ну, помоги мне, что ты валяешься. Может, здесь еще какая-нибудь заначка лазаревская припрятана. Да так что даже хозяева найти ее не смогли». Гвейн посмотрел на меня, закатил глаза и сполз с кровати. Когда он потрусил к двери, я даже опешил, но волк обернулся и нетерпеливо посмотрел на меня. В очередной раз, ущипнув себя за руку, а я делал это частенько, когда дело касалось этого проклятущего волка, я пошел за ним. На этот раз обошлось без разгромов, дыр в полах и тому подобного веселья. Мы довольно долго плутали по замку, заходя в такие места, из которых я самостоятельно ни за что не выбрался бы, пока не очутились в подвале. Точнее, это было какое-то складское помещение, в котором Демидовы хранили продукты. За время блужданий я заметно проголодался, заметив целую гроздь колбасы, свисавшей с потолка, отломил кусок и дал такой же кусок Гвейну. Перекусив, мы отправились дальше. Пройдя полутемный длиннющий подвал насквозь, мы остановились у стены, рядом с которой стоял стеллаж с сырами. Гвейн присел на задние лапы, затем подпрыгнул, повиснув на четвертой полке — Стеллаж содрогнулся и со скрипом отъехал в сторону, открывая очередной проход. «Ничего себе!» — я протер глаза. «Откуда ты все это знаешь?» — не удержавшись, спросил я у волка. Гвен только коротко взглянул на меня и решительно направился к проходу. Я поспешил за ним, на ходу вытаскивая фонарик. Помня наше падение в тайный проход, теперь не выходилось из своей комнаты без этого очень нужного предмета. Пройдя короткий коридорчик, мы оказались в круглой комнате, Выйдя на середину этого каменного мешка, я почувствовал, что на меня накатывает неизвестная мне ранее клаустрофобия. Единственное, чего мне хотелось, это убраться отсюда куда-нибудь подальше. Гвейн, похоже, переживал похожие эмоции. Встряхнувшись, он подбежал к одному из шкафов, стоявших вдоль стен этой странной комнаты, и коротко тявкнул. Я подошел к нему на негнущихся ногах. Полки шкафа были в основном пустые, но на одной из них лежала небольшая коробочка — Паника захлестнула меня с головой. Уже не соображая, что делаю, я схватил эту коробочку и пулей вылетел из комнатки. Волк в это время уже ждал меня возле стеллажа с сырами. Как только я выскочил наружу, Гвейн снова повис на полке, и стеллаж встал на место. «Дима, что ты здесь делаешь?» Услышав раздраженный голос Лео, я подскочил на месте. Вовремя же мы успели выйти из тайника. «Я колбасы захотел», — ответил первое, что пришло мне в голову. «А что, на кухне она закончилась?» — Лево разглядывал меня, хмурясь при этом. «Я не знаю, где кухня, а сюда забрел случайно. Я замок исследовал. Честно признавшись, я покосился на сидящего рядом со мной оборотня. Вид волка был совершенно равнодушный, словно это не он меня по сомнительным местам таскал, а я его». «И что же ты высмотрел во время своего исследования?» — Демидов скрестил руки на груди. «А почему здесь то и дело встречаются волки Лазаревых?» Я и правду пару раз видел волков в том или ином виде. И да, я прекрасно помню, что лучшая защита — это напасть первым и пинать желательно в печень». Лео опустил руки, Агвейн посмотрел на меня и тряхнул головой. «Но не умею я выкручиваться из щекотливых ситуаций. Что теперь поделать?» «Мы были преданы короне. наконец тихо проговорил Демидов. «Наверное, мы единственные, кто остался предан императорам до самого конца». Как ты понимаешь, это не та информация, которую будут выставлять на всеобщее обозрение после падения Империи. Хотя сейчас все больше и больше старой знати задумывается о том, что, возможно, они сделали это зря. Я об уничтожении темных. Но речь не об этом. Этот замок когда-то принадлежал Лазаревам. Здесь была официальная резиденция одного из великих князей. Однажды произошел несчастный случай, и треть замка была охвачена пожаром. К счастью, великий князь не пострадал. Когда он это произнес, Гвен тяжело вздохнул и лег, спрятав морду в лапы. Я не знаю почему, но Лазарева решили не восстанавливать замок и подарили его вместе со всем содержимым моему тогдашнему предку. «Аттракцион небывалой щедрости», — я закатил глаза. «И правда, нафига напрягаться и что-то восстанавливать, если можно преданным людям сбагрить? На ремонт тратиться не пришлось, и твой предок стал еще преданней». «Мои предки — это нечто. Чем больше я о них узнаю, тем больше мне хочется абстрагироваться от этого семейства. Вот только семью не выбирают. Смирись, Мити. Лео смирил меня очень странным взглядом. «Это, конечно, не мое дело. Но когда ты уже начнешь разговаривать не как малолетний оборванец со столичной паперти, может, начнешь уже соответствовать своему происхождению и не позорить собственного отца своими манерами, точнее их отсутствием» зло проговорил Демидов. «У меня же от такого заявления глаз дёрнулся. Если бы моему отцу что-либо не нравилось, он бы непременно мне сказал. Ведь сказал бы... Что ты имеешь в виду? И да, ты прав, это не твое дело». «Ты ведёшь себя неподобающе», — он всплеснул руками. «Я понимаю, тебя воспитывают в рамках вседозволенности, но ты хотя бы базовые понятия этикета подтянул, что ли, а то тебя страшно высшее общество выпускать». «То есть тебе не нравится, как я разговариваю?» Я прищурился, как будто я сам напрашиваюсь оказаться в этом высшем обществе. «Я открою тебе страшную тайну. Как ты разговариваешь, не нравится никому. Но это поправимо, нужно всего лишь убрать из твоей речи жаргонные словечки, и с тобой уже можно будет разговаривать, не испытывая при этом желания закрыть себе чем-нибудь уши. Непонятно, где ты вообще нахватался этих вульгаризмов». «Понятно». Ему не сказали про мой странный порыв нести свет знаний в трущобы. А вот сам виноват, надо было у моего отца поинтересоваться. Тем более, что он тайну из этого не делает и жалеет только о гибели быка, как бы это ни звучало странно. «Не нравится, не слушай», — довольно миролюбиво посоветовал я ему. «Дима, не обижайся, но ты как ни крути, аристократ, и тебе будет просто необходимо вести переговоры и встречаться с самыми разными, не менее влиятельными людьми» если, конечно, у тебя нет плана пустить с молотка все свое имущество в первый же день, после того, как ты вступишь в права наследства. Может быть, ты задался целью основать славную династию портовых грузчиков? Нет? Тогда тебе нужно оставить эти дурные привычки». «Тебя мой отец попросил?» — спросил я довольно агрессивно. «Чтобы ты на меня надавил?» «Нет», — Лео задумчиво разглядывал меня. «Александра Юрьевича, похоже, как это ни странно, все устраивает». Так что считай это моей личной инициативой. Как бы ты ни бежал от своего происхождения, далеко ты не убежишь, можешь мне поверить. Знал бы ты что-то о моем происхождении, бежал бы от меня подальше и не оглядывался. Хотя ты же Демидов, так что здесь возможны варианты», — пробурчал я. «Что ты сказал?» — Леон охмурился. «Сказал, что я тебе подарок приготовил, только ты своими нравоучениями мешаешь мне его тебе вручить». И я сунул в руки опешившему Лео коробочку. Демидов недоуменно посмотрел на коробочку, затем перевел взгляд на меня, затем снова на коробочку и открыл ее. На красном бархате лежала пара обручальных колец, тонкие из белого золота с вкраплениями сверкающих бриллиантов. Да что же я не открыл эту коробку сразу-то? Вот вряд ли бы Лео такой обалденный подарок получил бы. Спасибо хриплым голосом поблагодарил меня лео проводя пальцем по сверкающим граням о боже он закрыл глаза прислушиваясь к чему то откуда ты узнал что я очень сильно люблю изделия древних темных мастеров они еще и темные зашибись через колено а произошло это потому что я все никак не могу почувствовать и как следует увидеть магию догадался Я натянуто улыбнулся, направляясь к выходу из подвала, чтобы побыстрее попасть в свою комнату и как следует пожалеть себе. Возможно, даже всплакнуть в подушку. Я злобно посмотрел на идущего рядом со мной Гвейна. Вот же. Такой подарок Димидову подогнал. Прямо великий князь, раздающий дорогущие подарки фаворитам. «Дима, хорошо подумай над моим предложением!» — крикнул мне вслед Лео. «Угу, обязательно подумаю». Я, может быть, ошибаюсь, но мне почему-то не показалось, что мне что-то предложили. Просто носом натыкали, как котенка, в случайную лужу. С очень нерадостными мыслями я направился в свою комнату. Гвейн плелся рядом, время от времени на меня поглядывая. «С Новым годом тебе, Дмитрий Наумов! С новым счастьем! Лучше бы я действительно к Дубовым поехал!»